«Шанс». «Джорд, ты слышал эту новость?» С громким треском рухнув на соседний стул всей своей крупной тушей, старый товарищ полукровки решительно поставил на стол бутылку местного пойла и два прозрачных стакана. «Говорят, что какой-то искатель притащил корабль архов на хранение в сектор А-25. Целый. Не истребитель, а малый корабль. Чем-то похожий на небольшой рейдер. Что-то вроде малого крейсера или большого корвета. Как тебе такая новость?» «Буги, что ты все время орешь?» Уже привычно, похлопав себя по уху, как будто там что-то застряло, Джорд Полукровка, которому от Аграфов досталось только его долголетие, а внешность, видимо, от другого родителя, с тихим речением одернул даже по меркам троллов товарища. Овезло же тому искателю. Теперь будет буквально в кредитах купаться. Последние находки подобного рода имеют отношение к войне с архами. С тех самых пор ничего подобного не было. Естественно, что ученые отвалят за такой подарочек очень крупную сумму денег. А как ты думаешь, сколько именно денег они заплатят? Тролл-гигант быстро налил по полстакана этой пьянящей бурды и одним махом опрокинул свою порцию в бездонное горло. Может быть, нам этот кораблик себе забрать? Так как ты уговаривать умеешь. Хозяин сразу согласится все отдать нам и еще спасибо скажет, если живым останется. а мы получим возможность купить себе настоящий боевой корабль и будем жить в свое удовольствие». Задумчиво покосившийся на своего старого товарища, полукровка задумчиво сделал глоток этой гадостей, которую здесь очень любили употреблять, и медленно отставил стакан в сторону. Такие вещи лучше осмысливать на трезвый ум. Его друг не знал главного. Буги сейчас думал про корабль, а о каком корабле мог думать потомственный пират. ведь все родственники этого гиганта были пиратами уже несколько поколений. Полукровка это прекрасно знал, так как сам вырос в этой семье. Когда-то давно родственники этого бугая нашли умирающего от истощения ребенка и приютили его. Ребенка, в котором странным образом смешались две расы. Расы кошачьих, известных под названием Мзин, и расы аграв. Скорее всего, какая-то огравка по какой-то прихоти судьбы попала в плен к музинам. и умудрилась оказать достаточно сильное сопротивление, чтобы эти воины приняли решение вырастить ребенка от нее. Но что произошло дальше, так и осталось неизвестно. В некоторых народах полукровок не привещали. А может быть, кто-то рассчитывал получить полукровку Мзина с внешностью Аграфа. Хороший воин может получиться, но это тоже неизвестно. Сейчас же он задумчиво смотрел на своего старого товарища, который когда-то был ребенком и играл прямо на руках полукровки. Ведь он сам жил уже не одну сотню лет. Хотя все представители пиратского клана «Брат», к которому он имел отношение, его уважали и даже боялись. Характер у полукровки был очень тяжелый. Видимо, сказывалась кровь кошачьих. Ведь мзины, эти двухметровые прямоходящие коты, были знамениты своей кровожадностью. К тому же они очень сильно зависели от того самого времени года, которое у многих называется «брачным периодом», или чего его называют «весенний гон». Сейчас не это важно. Важно было то, что все мечты этого гиганта-тролла про корабль могли остановиться максимум на тяжелом крейсере империи Арвар. Но сам Полукровка мечтал не об этом. На такой корабль его сбережения уже хватило бы слегкой, и даже не на один. Он мог позволить купить себе даже линейный крейсер этой империи. Однако когда-то, еще по молодости, Когда он все-таки был в команде пиратского крейсера, им пришлось столкнуться с патрульным линейным крейсером Федерации «Невей». Им тогда не повезло. И все по той причине, что командир их группы кораблей был круглым идиотом. Увидев линейный крейсер Федерации, этот разумный почему-то решил, что три пиратских крейсера справятся с подобным противником из Федерации, несмотря на то, что у него была приставка «линейный». А ведь это означает... что даже тяжелый крейсер не пойдет ни в какое сравнение с таким кораблем. Сам по себе линейный крейсер – это нечто среднее между линейным кораблем и тяжелым крейсером. Такой корабль, по своей сути, может на борту нести достаточно большое количество орудий среднего или даже тяжелого класса, не говоря уже про вооружение того же линкора. Уже только поэтому им сразу же стоило бы задуматься. К тому же разница в технологиях между кораблями была минимум в одно-два поколения. А это все-таки много значит. Разница в броне и защите, не говоря уже об скорострельности вооружения. Также стоит сразу учесть и то, что корабли Федерации отличались снайперским вооружением от артиллерийского вооружения Империи Арвар. Империя использует практически стандартное артиллерийское вооружение. А в Федерации используют тоннельные орудия, в которых снаряд разгоняется до умопомрачительных скоростей с помощью электромагнитных катушек. Да, артиллерийские орудия арварцев могут стрелять самыми разными снарядами, начиная от обычных бронебойных, заканчивая разрывными и осколочными, которыми хорошо, когда надо накрывать плотно идущие группы москитов. А вот тоннельные орудия могли стрелять только цельнометаллическими болванками. Именно из-за электромагнитных полей. Но скорость полета такой болванки многократно превышала скорость полета артиллерийского снаряда из орудия Империи Арвар. К тому же из-за медленного полета такого артиллерийского снаряда приходилось очень долго высчитывать траекторию наведения на цель, которая могла маневрировать и отклониться в сторону от потенциального столкновения со снарядами. Скорость же металлической болванки, выпущенной из тоннельного орудия, позволяла практически нивелировать подобные отклонения, что им тогда и продемонстрировал экипаж патрульного корабля Федерации. Раньше, чем пираты успели что-то понять, Их флагман, бывший линейным крейсером Империи Арвар второго поколения, уже получил в свой борт две разогнанные до огромных скоростей болванки, которые проломили тяжелую броню и нанесли кораблю такие повреждения, что он банально потерял ход и начал дрейфовать. Благо, что в тот момент связь с кораблем-флагманом была сразу потеряна. Видимо, снаряд противника каким-то образом зацепил еще и систему связи. Но не это было важно. Отсутствие связи дало возможность другим пиратам Банально развернуть свои корабли и броситься на утек. Именно тогда полукровка и проявил себя как хороший тактик. Он предложил своему капитану прикрыться кораблем, идущим сзади их. Да, сжигая двигатели на форсаже, можно было повредить безвозвратно двигательную систему крейсера. Но получить в дюзы снаряд от корабля противника шансов было еще больше. Не ожидавшие от них подобного рывка, товарищи промедлили и действительно отстали. после чего оказались на прицеле у патрульных Федерации. Спустя некоторое время, буквально через полчаса, в эфире раздались вопли, из которых четко следовало одно. Снаряды с этого линейного крейсера Федерации уже повредили двигатели беглеца. И теперь отставший крейсер старательно звал их на помощь. Да о какой помощи вообще могла идти речь? Когда они бежали, надо было думать только о себе. Больше своих товарищей, которые служили на двух оставшихся в твоей системе кораблях, Полукровка никогда не видел. Да это было и не мудрено, так как в Федерации Неви законы суровые в отношении пиратов. Скорее всего, их банально отправили доживать свой недолгий век на иридиевые рудники. Этот материал стратегически важен для Федерации и добывался на астероидах. Только радиация там была настолько сильная, что даже электронное оборудование дроидов банально выходило из строя. Естественно, что добывающие дроиды стоили дешевле, чем каторжники. Поэтому тем, кто туда попадал, осталось мало времени, от силы 2-3 месяца жизни. И то, если они будут очень стараться. Конечно, по фронтиру ходили легенды о том, что кто-то сумел сбежать с этих рудников и даже прожил потом долгую и счастливую жизнь. И, возможно, даже кто-то верил в эти истории. Но полукровка никогда в такой бред не верил. Он знал, что выжить даже после одного дня нахождения на таких рудниках просто невозможно. Организм сразу же получает радиационное поражение такой степени, что он постепенно начинал умирать. Так что такое было в принципе невозможно. Кто туда попадал, назад уже не возвращался. Именно поэтому, после всего случившегося, полукровка намеренно устроил несколько своеобразных потасовок, чтобы от него банально отказались. Он не хотел, чтобы кто-то приглашал его в собственный экипаж. Но не хотел он больше так рисковать. Хотел действовать наверняка. Так что он хотел получить для себя особенный корабль и хотел получить себе минимум такой же корабль, с каким они тогда столкнулись. Вот только так они могли бы сражаться на равных. Только такие корабли продавали отнюдь никому попало, иначе бы от них не было бы прохода на территории фронтира. Или вы думаете, что у пиратов денег нет на такие покупки? У некоторых пиратских кланов были целые звездные системы и шахтерские корпорации, которые добывали для них руду. Ту самую руду которую торговцы впоследствии перепродавали в центральных мирах буквально купаясь в роскоши после этого вот и у него было достаточно средств в своей кубышке чтобы рассчитывать на возможность приобретения какого нибудь корабля но на тот корабль который он хотел получить у него денег не хватало поэтому он и занимался такой странной работой выполнял заказы для некоторых разумных и иногда во время выполнения этих заказов позволял себе выходить за рамки ну например Предложили ему за определенную сумму денег какого-нибудь разумного отправить на органы. Или просто убить. Он это сделает. А кто там будет разбираться в том, что перед своей смертью этот разумный умер в мучениях, да еще и переписал все то, что у него было, на того, кто его впоследствии и отправил в утилизатор. Главное же в том и заключается, что заказ выполнен. Был, правда, тут один случай, который едва не испортил авторитет, который полукровка зарабатывал все эти сотни лет. когда они выполняли заказ на очередную жертву, оказавшуюся довольно обеспеченным умником, почему-то решившего попутешествовать на территории фронтира. Естественно, что он долго не продержался и выдал все, что только было можно, подарив все, что у него было, своему мучителю. Всего лишь за смерть. Однако, когда заказчик узнал о том, что жертва ничего после себя не оставила, он начал буквально беситься. Оказалось, что у того разумного при себе была какая-то весьма ценная вещь, Целых три кубика архов. Это была очень важная вещь. Дело в том, что ученые долго мучились, пытаясь понять, что это такое на самом деле. Кто-то даже предполагал, что это своеобразная валюта жуков. Хотя глупо это вообще даже пытаться предположить в отношении этой расы насекомых. Какая валюта может быть у существ, живущих роем? У них что, магазины есть? Странно все это. Но дело не в этом. Каждый такой кубик на черном рынке может стоить от 250 до 500 тысяч кредитов, и стоимость их была запредельной не просто так. Дело в том, что если этот кубик вставить вместо картриджа в медкапсулу и положить туда какого-нибудь разумного, то кубик исчезнет. А то вещество, из которого он состоит в виде кристаллической структуры, воздействует на мозг разумного таким образом, что его интеллектуальный индекс увеличивается, и в лучшем случае на 5, а то и 7 единиц. без каких-либо имплантов, так что интерес к таким кристаллам архов был вполне понятен. Хотя это и не поощрялось государствами Содружества, так как подобные кубики необходимо было сдавать государственным структурам и различным организациям вроде Службы Безопасности. Но в этом случае дело было не в этом. Дело в том, что эти три кубика уже заняли свое почетное место в коллекции ценностей полукровки. Но тот, кто заказал убийство... Видимо, сам рассчитывал на повышение своего собственного интеллектуального уровня. Естественно, что он был недоволен таким событием. Пришлось и его в срочном порядке отправить в утилизатор. Хотя это и могло отразиться на делах самого полукровки. И тут вдруг такая интересная новость. Представив себе ту самую возможность, которую могла бы подарить попытка продать той же Федерации Невии, к примеру, целого малого корабля архов, полукровка задумался. Задумался он надолго и даже не заметил того, как его товарищ, пользуясь задумчивостью своего командира, старательно допил одну бутылку. Потом сходил и за второй. Полукровка думал о том, не согласятся ли ученые в той же Федерации сделать своеобразный обмен. Да, они могли бы купить такой товар достаточно дорого, например, за цену того же самого линейного крейсера Федерации миллионов за сто пятьдесят. Возможно. Но что дали бы эти деньги самому полукровке? Ничего. Он старательно собирал всю информацию про корабль, который так хотел получить. Он знал о том, что корабль такого класса, вроде линейного крейсера Федерации хотя бы четвертого поколения, имеет довольно слабую броню, но при этом мощное силовое поле, которое может спокойно защитить от тех же снарядов арварских крейсеров. А вот его орудия мазать не будут. А при опытном капитании и надежном экипаже Такой корабль может спокойно в сражении составить конкуренцию целой эскадре устаревших кораблей Империи Арвар, которыми чаще всего и пользуются пираты. Главное действовать правильно. Сделал выстрел, переместись в пространстве. Не давая на себя наводить орудия противника. Меняй позицию хаотично. Это у арварских кораблей проблема с маневрированием во время боя, так как самый эффективный способ ведения огня для них – повернуться бортом к кораблю противника. А это довольно глупая позиция, всего лишь по той причине, что такой корабль уязвим. Он словно специально подставляет свой борт под выстрелы вражеских орудий. Итак, ну, получит он эти деньги. Хорошо, получит. А дальше что? Что он с ними будет делать? Единственное государство в Содружестве, которое спокойно позволяет торговать с пиратами своим торговцам, это именно Империя Арвар. А вот все остальные государства могут позволить себе такое только скрытно. значит ничего современного и достаточно интересного на территорию фронтира в принципе попасть не может. Вот если попытаться предложить ученым вместо денег предоставить ему линейный крейсер четвертого поколения, он же не пытается рассчитывать на что-то большее, так как сам Полукровка прекрасно понимал то, что если он захочет получить такой корабль пятого поколения, ему просто скажут о том, что он сошел с ума, и разговор на этом будет окончен. В такой же ситуации при обмене Те же самые ученые могут спокойно себе сами купить такой корабль четвертого поколения. А потом, совершенно случайно, потеряют его на территории фронтира во время какой-нибудь экспедиции. А у него появится мощный корабль, благодаря чему эскадра его клана, в который он уже давно входит, сразу усилится многократно. И никаких конфликтов между капитанами в принципе не будет. Да и кто будет спорить с тем, у кого есть настолько мощный корабль, что с ним лучше не связываться? «Так, хватит пить!» Резко остановив своего товарища, который уже привычно попытался подозвать официанта, чтобы заказать еще бутылочку, полукровка тут же принялся раздавать приказы. «Для начала позови всех остальных. Надо выяснить то, где этот ублюдок спрятался и где держит наше добро. Потом мы сделаем все как обычно. Подберемся к нему и пустим сонный газ через систему вентиляции. Затем откроем ворота ангара». «Ты знаешь, что система безопасности в том секторе, который ты назвал, очень зависит от того, откуда и как открываются ворота. Если мы подойдем с прохода и попытаемся взломать ворота, то система сработает. А если взлом кодовой последовательности будет происходить изнутри ангара, то никто этого не заметит. Действуем, как обычно. Иди!» Отправив прочь недовольного великана, который все еще рассчитывал на возможность продолжить распивание спиртного, Полукровка задумчиво посмотрел на бутылку, в которой на дне осталось немного содержимого. Он задумчиво перелил остатки в свой стакан и одним глотком допил. Пить много было просто нельзя. Ночью им предстоит работа. Он любил добывать деньги. Свои деньги. Но только они пока что хранились у других разумных. И так как он все еще не особо доверял своим товарищам, Полукровка сам постарался собрать информацию про будущую цель. и, собирая информацию, изрядно удивился. Только по некоторым слухам, которые он собрал до вечера, получалось так, что у этого разумного даже нейросети нет. Кое-кто с ним сталкивался, когда тот направлялся в центр станции, и были сильно удивлены. Всего лишь по той причине, что этот разумный ходил в обычном комбинезоне, хотя и с игольником на поясе. «Совсем идиот, что ли?» Тихо пробормотал полукровка, пытаясь понять, Чего хотел добиться таким образом этот разумный? На космической станции ходить в простом комбинезоне? точно идиот. Кто может, если у него нет нейросети, то этот разумный просто идеальная цель. И на нем можно подзаработать. Его органы и мозг не испорчены имплантами. А значит, его можно будет продать на органы и даже в этом случае подзаработать. Жаль только, что его мозг будет не сильно дорого стоить. Ведь он идиот. Хотя... Как к идиоту мог попасть целый малый корабль архов? Нет, тут что-то не то. Он буквально нутром чуил, что идиотом разумный, который сумел доставить такой трофей довольной станции и, судя по слухам, обвел вокруг пальца командира целой пиратской эскадры, буквально заставив того доставить себя с грузом довольной станции, быть в принципе не может. То есть можно было понять, что в сложившейся ситуации есть какие-то определенные нюансы, Но сам Полукровка их пока что не видел. Поведение этого разумного было весьма странным. Он вел себя как обычный дикарь, который попал в цивилизованный мир. На территории фронтира таких всегда хватало. Здесь часто были отдельные колонии и даже целые государства, которые находились в условиях даже более худших, чем сами пираты. Для них даже корабли второго поколения были в радость. Не говоря уже о первом. Поэтому пираты там были чем-то вроде местных богов. иратские кланы покровительствовали контрабандистам и оплатили им полновесными кредитами. И среди дикарей можно было найти неплохих воинов, которых с лихвой впоследствии можно было отработать, всего лишь потратив на таких разумных пару миллионов. На нейросети и базы знаний, необходимых штурмовикам. Зато потом эти разумные, как верные псы, будут работать только на тебя. И даже задумываться не будут о заработках. Этот вариант он тоже продумывал. Достаточно давно. Теперь оставалось только одно. Такой эксклюзивный товар действительно может дать ему шанс получить желаемое. Главное не продешевить и твердо стоять на своем. Да, он не хочет новейшее оборудование, того же пятого или даже шестого поколения. Ему хватит и четвертого. Просто обмен. Он понимал, что такой корабль в руках обычного пирата может творить чудеса. Ведь его дальнобойность и система наведения дорогого стоят. Результативность действий такого корабля он видел сам. И хотел бы сделать так, чтобы ему удалось стать пиратским адмиралом очень быстро. А это было бы несложно. Достаточно всего лишь войти в какую-нибудь эскадру, где с тобой никто спорить не будет. Потом эта эскадра предложит объединиться еще кому-нибудь с ней. Никто не откажется. А кто откажется? Тот, кто откажется, должен сразу бежать с этой территории. Потому что в данной ситуации на него банально будет объявлена охота. Тем более, что охотиться за ним будет корабль выше классом и имеющий довольно мощные орудия, которым он что-либо противопоставить в принципе не сможет. Так что тут все ясно. Этот план он вынашивал очень давно. Настолько давно, что в его семье, которой он якобы принадлежал, сменилась уже пара поколений. И сейчас у него перед глазами уже буквально маячило то, что может дать ему могущество и богатство. Он будет решать судьбу тысяч, если не сотен тысяч разумных. А ему так хотелось доказать своим родителям, что зря они его тогда выкинули на помойку. Возможно, впоследствии он найдет тот самый клан Мзинов, который отправил его на мусорку. Найдет и уничтожит его. Эти коты были хорошими бойцами. И технологии, которые они использовали, тоже были неплохие для фронтира. Но если против них выйдет корабль подобного класса, как линейный крейсер Федерации Невей, да еще и при поддержке многочисленной эскадры пиратов, то даже знаменитый линкор МЗинов, известный в Содружестве под названием Марк-2, этот двухкилометровый шар, вооруженный многочисленными тяжелыми лазерами, ничего не сможет сделать. А уж километровые броненосцы тут и в счет брать не стоит. С ними разберутся пираты. Их артиллерийские системы смогут засыпать снарядами подобного противника еще на подходах к зоне поражения из лазеров. Тем более, что корабли этих «кошачьих» были довольно медлительными, чем часто пользовались пираты при встрече с ними. Если была возможность, пираты банально отступали, старательно беспокоя противника на большой дистанции снарядами. Главное при этом не дать возможности «кошачьим» выпустить свои знаменитые «когти». Те самые истребители, которые могли подпортить жизнь кому угодно своей многочисленностью. В этом случае мзины сильно напоминали архов. У тех тоже главная ударная сила была в москитах. А уж поймав в свои руки вождя какого-нибудь клана мзинов, всегда можно будет узнать, кто это был таким экспериментатором. А заодно и узнать о том, какой семье имело отношение его мамочка. Возможно, он имел отношение к какому-нибудь легендарному великому дому империи Аграф. Было бы очень смешно, если бы он заявился туда, к их императору, и потребовал бы объяснений. Любой великий дом, чтобы не допустить подобного позора, постарался бы выделить ему сколько угодно средств и даже корабли Аграф старых поколений, вроде четвертого или пятого, лишь бы он нигде и никогда не озвучивал подобного факта. А ведь установить правду не так уж и сложно. Достаточно всего лишь потребовать генетическую экспертизу. Конечно, тут и дураку понятно, что любой великий дом империи аграф сначала постарается уничтожить такого полукровку, а значит, на территории фронтира довольно быстро появится отнюдь не одна эскадра аграфов, которые будут пытаться пустить ему кровь. Поэтому ему и нужно иметь целый флот пиратов, хотя бы пару-тройку усиленных эскадр. Аграфы не идиоты. Если они наткнутся на ожесточенное сопротивление, то отступят. Они никогда не старались терять своих бойцов по глупости. И тогда им придется пойти на уступки. А когда у него появится подобное оборудование, то тогда именно полукровка станет настоящим императором пиратов. Он сможет контролировать не только один какой-то сектор фронтира. К нему на поклон придут все главы пиратских кланов. А кто не придет, тех можно будет уничтожить. и попутно забрать себе все их богатства. Так, мечтая и размышляя, полукровка просидел в этом баре почти до глубокого вечера. Несмотря на то, что он ничего не заказывал, хозяин этого заведения не торопил клиента, так как уже знал о том, что может случиться с теми, кто пытается разозлить полукровку. Честно говоря, многие на станции даже имени его не знали. Для большинства местных он был обычной полукровка, но для своих... Для членов собственной семьи он был тем, кого они прекрасно знали. Джорд – брат. А немного позже он станет императором пиратов. Можно и королем называться. Но император звучит лучше и солиднее. Мы готовы. Здесь же в баре его и нашли товарищи. Те самые разумные, с которыми он собирался пойти на это дело. Тролла-гиганта можно не считать. Этот малый был способен только на силовые акции. А вот двое других, два брата, Типичные представители расы рук, являвшиеся довольно хорошими специалистами-техниками, эти ребята могли пролезть буквально где угодно, тем более что в их распоряжении была пара ремонтных дроидов третьего поколения. С этими шестилапыми товарищами можно было проворачивать интересные дела. Например, при помощи такого дроида можно было пробраться в любой даже защищенный ангар через технические тоннели. Их редко кто контролировал. Именно поэтому. Один из дроидов, который у них был, ранее старательно был модифицирован. По сути, теперь это был дроид-диверсант. Вместо инструментов у него имелись оружие и баллон с сонным газом, а также и дешифратор. Такой дроид просто пробирался в нужное место, усыплял кого надо, после чего банально изнутри помещения открывал двери. Часто в таких случаях даже не надо было и шифр подбирать. Системы безопасности не были рассчитаны на вторжение изнутри. Поэтому, когда дверь изнутри открывалась, система безопасности банально отключалась, что часто и играло на пользу Полукровки и его банде. Однако дешифратор все равно был и мог достаточно быстро взломать стандартную защиту. Ну и нестандартную тоже. Вот только над ней пришлось бы дольше повозиться. Быстро объяснив задачу и рассказав им о том, куда надо пробраться, Полукровка со своим, так сказать, младшим родственником медленно направился в сторону нужного ангара. А вот их товарищи достаточно быстро исчезли в переходах технических помещений. Пока они дойдут до того ангара, все уже должно быть сделано. Иначе система безопасности обратит внимание на то, что какие-то двое разумных по какой-то непонятной причине бродят там, где не надо этого делать. Надо, чтобы они просто подошли к ангару и двери открылись, пустив их внутрь. Тогда система безопасности не отреагирует на них. А вот если они начнут бродить из стороны в сторону, или же просто встанут возле нужного им ангара на некоторое время, то появится патруль. Нет, с патрулем они справятся. Что сам полукровка, что его родственник, достаточно хорошо подготовлены к таким ситуациям. К тому же сам полукровка имеет неплохую нейросеть и базы знаний штурмовика. А что вы думали? На кого еще стали бы готовить того, у кого есть кровь и мзина? Естественно, что на штурмовика. Больше просто не на кого. с его силой, скоростью и реакцией только убивать. Чем сейчас он и пользовался. По пути они зашли к полукровке в его жилище, где тот взял свой стандартный набор для допроса. Там были разные ножички, вилочки и крючочки. Он всегда старался совершенствовать свое знание болевых способов выбивать информацию. Если все правильно делать, то разумного можно несколько часов держать на грани смерти. Только от болевого шока. И тогда он банально забывает о том, что хотел бы хоть что-то сохранить в тайне. Какой разумный выдаст все. Отдаст все, лишь бы ему дали просто умереть. И это было важно. После чего они спокойным шагом направились в сторону выбранного ими в качестве цели ангара. Там уже вовсю шла работа, так как при приближении к выбранному месту пропал значок внутренней сети станции. Это значит, что братья Руки уже включили глушилку. А включить они ее могли только в одном случае — если цель, которую они выбрали в этот раз, уже была без сознания, и дверь помещения готова к открытию. С такими устройствами, как глушилка, шутить было нельзя. Если местная служба безопасности обнаружит тот факт, что где-то на станции кто-то пытался использовать без их разрешения подобное устройство, то наказание тут будет одно. Без скафа выбросят через шлюз к ближайшему светилу и даже не поморщатся. А что вы хотели? Такие устройства лишают разумного возможности вызвать подмогу. А если его использовали отнюдь не сотрудники службы безопасности станции, то значит использовал тот, кто пытается именно от них что-то скрыть. А им проблемы не нужны. Так что можно было понять, что в данном случае все идет как надо. Именно так, как он и рассчитывал. Спокойно приблизившись к ангару, он просто нажал кнопку вызова. И дверь, как и следовало ожидать, тихо зашипев, медленно открылась. Они не стали долго тянуть и практически одновременно вошли внутрь, где увидели стоявшего перед ними в какой-то странной позе, словно ожидавшего нападения, того самого модернизированного дроида-ремонтника, направившего на них раструбы своего оружия. «Что здесь происходит?» — только успел спросить полукровка, прежде чем мощная струя сонного газа ударила ему прямо в лицо. «Ну вот опять мы делаем всю самую тяжелую работу». Уже привычно бормотал младший брат Фарк, все время пытаясь одернуть старшего. Попробовали бы они сами по этим техническим переходам добраться до нужного места. Почему ты молчишь? Потребовал бы уже хотя бы долю побольше. Нам и так платят сущие гроши. А делаем в основном все мы. А они приходят на все готовенькое. Рискуем-то мы. Если что, они просто мимо проходили, увидели открытую дверь и просто заглянули, чтобы узнать, не случилось ли чего. А мы вторглись на чужую территорию. Мы будем виноваты. Так почему же мы получаем меньше? Если ты хочешь сам настаивать на подобных выплатах, то попробуй». Неожиданно замер на месте, видимо, не имея возможности повернуться, старший варк, резко дернув плечом, что сразу продемонстрировало младшему плохое настроение родственника. «Ты мне уже надоел со своим нытьем. Сколько раз тебе повторять, что мы долг пытаемся отработать?» Этот ублюдок потратил на нас деньги. Купил нам нейросети, базы знаний и даже импланты. Или ты забыл, что тебе именно с помощью импланта на интеллект удалось воткнуть достаточно хорошую нейросеть? Забыл, что ли? Ты знаешь, сколько он стоит? Напомнить? О базе знаний? А кто кормил тебя все это время, пока ты изучал базы знаний, чтобы иметь возможность работать с этими дроидами? Тоже забыл? Заткнись уже. Мне самому не приносит удовольствия лазить по этим коридорам. «Лучше бы я на какой-нибудь верфи работал обычным техником. Деньги те же, зато и риск гораздо меньше. Но пока мы долг не отдадим, придется прислуживать этому ублюдку. Так что заткнись и двигай ногами». Дальше они ползли уже в полной тишине. Несмотря на недовольное сопение младшего, Фарка сам прекрасно понимал, что в данном случае ничего поделать просто нельзя. Долг есть долг, и его надо вернуть. Если они попытаются просто сбежать, то даже на территории центральных миров Содружества их найдут, несмотря на то, что они были должниками такого бандита. Да, самого полукровку, может быть, и осудят. Только при всем этом они сами тоже много чего потеряют. И в первую очередь они потеряют возможность вообще где-либо работать, так как продемонстрируют всем тот факт, как они относятся к договорам. Нарушителей договоров никто не любит, а возвращаться на родную планету для них более чем глупо. По сути, они сейчас должны были найти способ забрать с родной планеты минимум шестерых членов своего клана. По трое на брата, И не просто забрать. Они должны были заработать достаточно денег, чтобы поставить этим разумным нейросети и дать базы знаний для изучения, не говоря уже о первом месте работы. Это был закон, который ни один рук не нарушит. Так что вариантов у них не было. Приходилось горбатиться на этого ублюдка. Но младший из братьев просто не мог больше сдерживаться. Он сам понимал, что в любой момент они могут попасть в серьезный переплет, особенно если столкнуться с какой-либо опасностью. Вот они сейчас ползут неизвестно куда, и вроде бы там ничего опасного нет. По той информации, которую собрал полукровка проразумного, к которому они сейчас в гости ползут, у него нет никакой системы защиты. Он даже защитный скаф не носит. Это же глупо. Но, может быть, так оно и есть. Они тоже, когда только прибыли на эту станцию, не имели ничего, кроме обычных комбинезонов УВИКС. Сейчас же этот ублюдок им открыто заявил о том, что есть возможность хорошо подзаработать. Может быть, они хотя бы так смогут погасить свои долги. И тогда, наконец-то, смогут уйти на вольные хлеба. Если бы так было на самом деле. Вот только почему-то он в этом сильно сомневается. Почему же это? Что там такое? Что случилось? Резко уткнувшись головой в спину ползущего впереди брата, младший не сдержался и нервно дернулся. Но потом успокоился. Как оказалось, впереди произошло что-то весьма необычное. Ремонтный дроид, ведущий впереди их группы, натолкнулся на тот факт, что технический тоннель банально закончился. Как такое возможно, чтобы технический тоннель был просто запаян? Нет, он не был просто заужен. Но он сужался до такой степени, что даже дроид-ремонтник банально не мог там протиснуться. Почему? Подобные тоннели делаются по общему стандарту. Но ответа у братьев на этот вопрос не было. И поэтому они полезли через другое ответвление коридора. Хотя знали, что любое затягивание времени закончится для них очень плохо. Естественно, что у них у обоих сразу же настроение резко ухудшилось. Если этот ублюдок-полукровка сейчас будет нервничать, то запросто может лишить братьев даже выплат за этот поход по грязным и захламленным галереям технических переходов. А это не то, чего бы им хотелось, поэтому братьям пришлось поторопиться. Спустя полчаса, убедившись в том, что технические проходы их просто не пропустят в нужный ангар, братья поняли, что им просто не остается выбора. Им пришлось пробираться через вентиляционную шахту, но эта шахта имела определенные препятствия, Те самые вентиляторы, которые гнали давление атмосферы в боксы и ангары. Пришлось парочку из них отключить, чтобы иметь возможность спокойно пролезть и не быть разрезанным этими лопастями. Возможно, система безопасности впоследствии и обнаружит это вторжение. Но это будет позже, не сейчас. Сейчас братья спешили. Добравшись до вентиляционной решетки, ведущей в нужный им ангар, дроид-ремонтник, который был специально модернизирован для таких акций, выпустил струю газа в сторону находящегося в ангаре жилого бокса. После чего, больше не теряя времени, снял решетку и пролез внутрь помещения. Вслед за ним поспешил второй такой же дроид. А потом уже и два брата Рука. Младший брат уже привычно попытался достать из сумки глушилку, дабы включить ее для того, чтобы дать сигнал полукровке о том, что все нормально. А их модернизированный дроид-диверсант поковырял в сторону дверей. Старший же брат, с игольником наперевес, заряженным парализующими иглами, двинулся к жилому боксу. Все только для того, чтобы убедиться в результативности сонного газа. Все шло вроде бы нормально, когда неожиданно Варк странно всхлипнул и просто рухнул на пол ангара. «Эй, ты чего?» Младший Рук, замерев, повернулся к брату, но неожиданно для себя увидел стоявшего над его братом, который скрутился в позе эмбриона, мрачную серую фигуру, одетую в бронированный скаф конфедерации «Делус». Не узнать это оборудование было просто невозможно. «Это ловушка. Нас обманули», — успел заполошно подумать Фарк, когда эта фигура подняла свой игольник и направила на него. Естественно, что он тут же бросил на пол сумку со всеми своими инструментами и даже глушилкой, после чего медленно поднял руки, дабы не нервировать этого разумного. Кто знает, чем у него заряжен игольник. Может быть, в нем какие-нибудь ядовитые или бронебойные иглы. Генетически модифицированные разумные, которых в конфедерации называли высшими, всегда были опасны. В содружестве, да и на территории фронтира все знали о том, что у них полностью отсутствует чувство юмора. Поэтому лучше было не рисковать. «Останови своих дроидов, пока я в тебе дырок не наделал». Раздался холодный и безжизненный голос, который сразу дал понять младшему Роуку, что им в этот раз не повезло. Все его предчувствия оказались правдивы, и в этот раз они не только ничего не заработают, им бы хотя бы собственные жизни спасти. «Быстро говори, кто вы и кто вас подослал», — проговорил этот разумный, как только дроиды замерли. «Каждый на том месте, где находился на данный момент». Если бы старший брат был в сознании, то, возможно, он постарался бы как-то промолчать. Но сейчас Фарк был настолько испуган, что начал говорить без умолку, рассказывая буквально все. Рассказал про себя и своего брата. Рассказал про то, как их использовал этот ублюдок полукровка. Рассказал о том, как они действовали и куда в последнее время заходили в гости подобным образом. Он рассказал буквально все, хотя понимал, что в данном случае может подписать себе смертельный приговор. Приговор в любом случае, если его схватит служба безопасности, что вполне возможно, что их просто казнят. Если они сумеют отсюда выбраться живыми, но попадут в руки полукровки, их тоже ждет мучительная смерть. Что в первом, что во втором случае, ничего хорошего братьев не ждет. Просто в первом случае смерть будет быстрее и милосерднее, чем во втором. Слушай меня внимательно. Решительно покачав игольником, этот разумный в скафе конфедерации аккуратно показал ему на дроида-диверсанта, который замер перед дверями ангара. «Сейчас ты при помощи него откроешь эти двери. И когда эти ублюдки войдут, твой дроид должен их парализовать. Дальше уже мое дело. Если сделаешь все как надо, потом отпущу. И тебя, и твоего брата. Он пока что парализован. Вздумаешь шутить — убью обоих. Мучительно. И поверь мне, все то, что с вами мог бы сделать этот самый полукровка — Вам покажется еще цветочками по сравнению с моими ягодками. У меня были очень хорошие учителя. В голосе этого разумного прозвучала такая уверенность, что молодой Рук даже не подумал сопротивляться его желанию. Ему просто хотелось жить. И не только жить. Ему хотелось дать возможность выжить брату, так как тот ему часто заменял отца. Именно поэтому он сделал все так, как и приказал этот странный разумный. Когда двери ангара открылись, и полукровка со своим подельником решительно шагнул внутрь, их встретила мощная струя сонного газа прямо в лицо. Этот газ был достаточно сильным средством, которое парализовало этих разумных на месте. После чего рядом с ними лег и сам молодой техник. И все из-за того, что на данный момент у него не было защиты от того же газа. У него был обычный технический комбинезон. Да и умирать-то лучше в неведении. По крайней мере, Фарк так думал. Так что он уже не видел того, как так же тихо закрылись ворота, пропустившие внутрь ублюдков. Он не видел того, как, проверив атмосферу в ангаре, этот странный разумный открыл забрало своего шлема, под которым оказалось какое-то слегка необычное, но все же с виду человеческое лицо. Ничем не похожее на этих их белобрысых великанов, известных в Содружестве как Высшие. И уж о том, что было дальше, ему оставалось только догадываться.